Глава 6 Акция должна была состояться через два дня, 8 мая. Алтуфьеву было выбрано не случайно. Каждый раз акция планировалась таким образом, чтобы у представителей правопорядка не появлялась ни малейшей зацепки относительно какой-либо системности чистки. Собственно, Гюрза полагал, что если дела о погибших бомжах расследуются, то делается это без особого энтузиазма но подстраховка была нужна в любом случае, они не имели права на ошибку. Как правило, акции проводились ежемесячно, районы выбирались по часовой стрелке, начиная с окраин. Места будущих акций тоже подвергались серьезной предварительной проверке. Никогда не было случая, чтобы они бесцельно шатались по подворотням и свалкам, подыскивая себе подходящую жертву, как бритоголовые юнцы в футбольных шарфах после бутылки водки, болтаясь от безделия, спонтанно решают показать этим черножопом. Места определял Алекс. По неписанному правилу их одобрял Гюрза. Непосредственно перед акцией на предполагаемое место он выезжал вместе с Микой, иногда даже один. Но никогда Гюрза не доверял эту часть работы кому-либо другому. Это была самая настоящая рекогностировка на местности. Готовились возможные пути отступления. Выяснялись месторасположения ближайших околотков. Заранее проговаривались все нюансы поведения в случае их задержания. Придумывалось алиби и так далее. Форма одежды у всех была, что ни на есть, самая обыкновенная. И издалека их можно было принять за группу студентов, которые решили прогуляться после скучных утомительных лекций. Отличало их только одно. На всех, за исключением Нелли, были тяжелые военные ботинки на толстой подошве. Чтобы они не бросались в глаза, их закрывали штанинами брюк и джинсов. У каждого с собой был легкий рюкзак, в котором был запасной комплект одежды. В нее переодевались сразу после акции. Боевая униформа упаковывалась в рюкзак и уничтожалась каждым самостоятельно, даже если на ней не было видимых следов крови и вообще их следов. К следующей акции каждый из них приобретал себе новую одежду, как правило, в магазинах-распродажах. Что касается вооружения, то тут уже было дело каждого. Нелли носила с собой коротенький охотничий нож и баллончик черемухи. Алекс использовал самодельный нож, выкованный из тракторного клапана с кровостоком и пилой, плюс газовый пистолет, который, правда, он использовал реже, чем нож. «Не те ощущения», – признался он как-то Гюрзе, имея в виду пистолет. жули был проще. В рукаве он таскал с собой бейсбольную биту. А что, дешево и сердито. На ней он каждый раз делал зарубки. Для подстраховки была еще опасная бритва, но он еще ни разу не воспользовался ею. Мика никогда не расставался с устрашающего вида кастетом, оснащенным острейшими шипами и велосипедной цепью обмотанной несколькими слоями изоленты. В умелых руках эта цепь превращалась в страшное оружие. Гюрза же предпочитал перчатки из дубовой кожи оббитой стальными шипами. Арсенал этим не ограничивался. На щикалке у него всегда пристегнут подводный нож под мышкой травматический пистолет оса. За все время он лишь однажды использовал его. Неожиданно в подвале старого дома, куда они нагрянули, появилось еще шесть бездомных, довольно молодых и способных дать сдачи. Ближе всех оказался Гюрза, и драться с ними в открытую он не решился. Двое из бродяг были отброшены пулями к стене, третьему пуля попала в глаз, больше никто сунуться не рискнул, и бомжи обратились в бегство. Они встретились в студенческой столовой МГУ. «Как твои успехи?» – спросил Гюрза Жулю. «Звонил насчет работы?» Тот выглядел хреново. Волосы на голове торчали, как у дикообраза. Глаза покрасневшие, словно он отчаянно растирал их лоркой. Руки нервно подрагивали. Весь вид говорил о том, что предыдущий вечер или ночь Жуля провел весьма бурно и продуктивно, храбро вступив в неравный бой с самим Бахусом и охраняющим его зеленым змеем. «Звонил», – прокряхтел он, почесав подмышкой. «Завтра на собеседовании можешь сразу и оформят». Гюрза прикинул, что если бы Жюля в таком виде заявился устраиваться на работу лично к нему, он бы настоятельно посоветовал ему оформиться в первую очередь в наркологический диспансер и как можно скорее. «Завтра последний день перед акцией», – напомнил он Жюля. Гюрза пытливо смотрел на своего друга детства. «Он деградирует на глазах», – подумал юноша, размышляя, насколько надежен Жюля и будет ли от него толк в дальнейших акциях. Ему явно не нравилось увлечение приятеля спиртным который в последнее время развивался с геометрической прогрессией. Да, никто из них и не является в этом отношении ангелом, но перед акцией на алкоголь было наложено строжайшее табу. Впрочем, до нее оставался еще два дня, и может он зря волнуется. «Ну и что?» – беспечно ответил Жуля. На его опухшей физиономии было крупно написано. «В гробу я видел все ваши акции». Гюрза раздраженно отметил, что в данный момент своей рожей Жуля мало чем отличается от тех, за кем через два дня сам начнет охоту. Твое дело. Он решил больше не лезть в чужие дела. Действительно, какого черта? Ему что, больше всех надо? Нашел чуть судьбу устроить, еще и стрелочником в итоге окажешься. Подошли Алекс Нелли. Они заказали апельсиновый сок и пирожный эклер. Через минуту после них появился Мика. Как всегда с непроницаемым лицом, он молча поздоровался со всеми, уселся на стуле и сцепил перед собой руки. От внимания Гюрзы не ускользнуло, что костяшки Микки украшали свежие ссадины. Однако спрашивать об их происхождении было не в его правилах. В свою личную жизнь мика никого не посвящал. «Ну вот, все и в сборе», — проговорил Алекс. «Начнем, пожалуй». «А пиво тут у вас в столовке продают?» — с надеждой спросил Жуля. «Нет, не продают. Это те между прочим, университет, а не кабак». Алекс не скрывал пренебрежение в голосе. «Что? Хреново тебе, Жуленька?» Сделанным участин спросила Нелли. Она аккуратно взяла с блюдечка пирожное и, держа его двумя пальчиками, соблазнительно откусила кусочек. «Да так», – почесал вихрый Жуля. «Сок, чё-то неохота пить пиво бы». «Потом тебе будет пиво», – оборвал его Гюрза. «Давайте по делу». Дорогие друзья, невозмутимо начал Алекс и было неясно, шутит он или в самом деле говорит серьёзно. В последнее время мы достаточно успешно справляемся с возложенными на нас задачами. Тем не менее, медицинская практика свидетельствует, что для полного выздоровления лечения необходимо проводить более интенсивно, иногда удваивая и даже утраивая дозы необходимых лекарств. К сожалению, наши пациенты... Хватит этого цирка! Неожиданно перебил его торжественную триаду Гюрза. Все мы так все ясно, давай конкретно. В воздухе повисла пауза. Подобное вступление было традицией, и мало кто из них задумывался, насколько оно важно и нужно. И нужно ли оно вообще? Алекс холодно посмотрел на Гюрзу. «Желаешь сам попробовать?» Не усмехнулся юноша. «Не вижу никакого смысла в этих глупых прелюдиях». «Давайте уже быстрее!» Возмолился вдруг Жуля. «У меня еще срочные дела!» «Знай, я твои дела, опять попрешься бухать со своими мудаками из подъезда», сверкнул глазами Алекс, но Гюрза хлопнул ладонью по столу. «Стоп!» «Проехали, хватит!» – Жуля засопел, недовольно поглядывая на Алекса. «Еще раз наедешь на моих друзей, получишь бубен!» – пообещал он Алексу. «Жуля, ты слышал, что я сказал?» – повысил голос Гюрза. На их столик стали обращать внимание. Такого еще не было. Между ними никогда не возникало никаких ссор, а уж тем более непосредственно перед акцией. Алекс достал из рюкзака тетрадь, в ней лежала сложенная карта Москвы. Молодые люди склонились над ней. «Вот отсюда, на север, в паре километрах от метро идет промзона. Куча заброшенных гаражей, плюс небольшая свалка, клиентов масса. Проверено», – чуть хвастливо сказал Алекс. Он пометил указанные места красным маркером. Гюрза внимательно изучал крестики на карте. «С ментами что?» – спросил он. «Рядом лес, если что, запариться искать. Вот, смотри», – показал Алекс на карте. «Кроме того, ментовка отсюда далеко, а патрульным машинам там неудобно ездить. Дороги все разбиты». «Так что все должно пройти чики-пуки. Думаю, в 19.00 встретимся. Никто не возражает». Он обвел присутствующих взглядом. «Предлагаю в 20.00», — сказал Гюрза. «А еще лучше, в 21.30. Многие из них еще околачиваются на улицах, у них свой трудовой распорядок». Несколько секунд Алекс смотрел на Гюрзу, затем сказал. «Что ж, пусть будет 8 вечера. Я приеду на частники. Кто со мной?» — продолжал Гюрза. «Можем мы с Алексом?» — подала голос Нелли. Она доела пирожное и вытирала пальчики салфеткой. «Нет, кто-то один», – тоном нетерпящим возражений сказал Гюрза. Алекс снова бросил на него оценивающий взгляд. «Тогда берите жулю мы приедем сами», – легко согласилась девушка, накрыв ладошкой руку Алекса. Она видела, что он собирается что-то сказать, и это что-то стопроцентно было бы нелицеприятно для Гюрзы, но решила разрядить обстановку. жули казалось, вообще не понял, что речь идет о нем. Откинувшись на стуле, он тупо смотрел в окно, изредка кряхтя по-стариковски. «Ничего не забывать, форма одежды парадная», — решил своим долгом напомнить Алекс. «Хорошо. Тогда в 20.00 на выходе из первого вагона. Мика, скатайся со мной сейчас туда, я на колесах», — обратился гюрза к Мике. Тот еле заметно кивнул, храня полное безмолвие. За все это время он не произнес ни слова. «Вечером я всем позвоню, завтра отдыхать». Гюрза закрыл тетрадь и подвинул ее алексу Заскрепели отдвигаемые стулья. «Завтра отдыхать! Нашелся добродетель, отец родной! Давай, гляди, жопа треснет от такой заботы!» С неприкрытой злостью бросил след уходящему Гюрзе алекс «Забудь, не все ли тебе равно?» — сказала Нелли. «Пусть считает себя командиром, если это его так прет!» «Ну-ну!» — хмуро произнес алекс